Что ж, это получше, чем работа на мельнице. Шли лесом. Был солнечный июльский день. Где-то в вышине трещали сойки. Трудился дятел. Пчелы и шмели с деловитым жужжанием обрабатывали малиновые кусты. Лица у всех праздничные, светлые. Андруш, тот всегда весел, как птица. Ну уж Тондо радостно насвистывал. Это редкость. И, конечно, ни одна погода тому причиной. Тонда все время весело пощелкивает кнутом: У тебя такой вид, будто ты уже ведешь его домой, рассмеялся Кробат. Кого? Да быка! Мы ведь витихенового быка купим. Наоборот. Мо! Мо! Раздалось вдруг за спиной Кробата. Обернувшись,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 «А вот и Андруш!» «Где ты был, Андруш?» «А где же тот бык?» му, Андруш!» «А Тонда?» «Ну и тот вдруг принял обычный вид!» «Мужичок исчез!» «Ах, вот оно что!» «Тот и оно!» «Сказал Тонда!» «Уж мы с Андрушем устроим на рынке потеху. «Ты хочешь его продать?» «Этого хочет мастер!» «А если его зарежут?» «Не бойся. Продадим Андруша веревку, на которой его привели, оставим себе. Тогда он сможет опять обернуться человеком или уж кем захочет. А если отдадим с веревкой?» «Только посмейте!» – испугался Андруш. «Тогда мне придется остаток дней своих быть быком, жевать солому и сено. Брррр! Не забудьте про это!» Много шуму наделал рыжий бык на рынке Витихенову.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 Кривой Лойшнер из Кенигсброка. 16. Тонда лишь головой покачал. Маловато. Маловато? С ума, что ли, спятил? За дураков принимаешь? Дураки ли, нет ли? Господам виднее. Ладно, буркнул Краузе. Даю 18. Да нет уж. Лучше себя оставлю. Не отдал и за 19 и за двадцать. «Ну и оставайся при своем быке», — орал Густав Крауза, а Лошнер постучал кулаком себе по лбу. «Я еще не спятил. Разорить меня вздумал. Даю двадцать Это мое последнее слово». Казалось, торг зашел в тупик. Но тут сквозь толпу пробрался, отдуваясь, как морж, какой-то толстяк. Лицо его с выпученными глазами блестело от пота. Одет он был в зеленую куртку с серебряными пуговицами. На бархатном красном жилете массивная золотая цепочка. На поясе туго набитый кошель. Самый богатый в округе торговец с котом по прозвищу бычий бляшки» собственной персоной. Он отпихнул лошнира и рявкнул «Черт подери! И как у такого тощего мужика вырос такой роскошный бык? Беру за 25. Тонда почесал за ухом. «Маловато, господин!» «Маловато? Ну, знаешь ли!» Бляшки вытащил серебряную табакерку, щелчком открыл крышку, протянул тонки. Дав понюхать старому сербу, понюхал сам. «Хи! Значит, правда! Будьте здоровы!» Бычий Бляшки оглушительно высморкался в огромный клетчатый платок. 27! семь! Черт бы тебя подрал! И дело с концом!» — Маловато, господин, — бляшки побагровел. — За кого ты меня принимаешь? 27 за твою скотину и не полушкой больше. Не будь я бычей бляшки из каменца. — Тридцать, господин, 30, и он ваш. — Грабеж среди бела дня. Ты меня по миру пустишь. Бляшки вращал глазами, размахивал руками. — Сердца у тебя нет. Что тебе до несчастного торговца?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 Крестьянин казался смущенным. «Будьте так добры, господин, оставьте мне веревку. Такая бы мне радость! Веревку? На память! Знали бы вы, господин Бляшки, каково мне с ним расставаться. Пусть хоть веревка от него останется. А я вам другую дам». Тонда развязал под пояску. Бляшки, усмехаясь, наблюдал, как старик меняет веревки. Потом увел Андруша. Зайдя за угол,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 Стоял Андруш в человеческом облике. «Эй вы, Сони, все бы вам спать. Нет ли горбушки хлеба? Вот хлеб салом. Садись, брат, отдохни, поешь». «Ну как там, бычьи -бляшки? «Ну, работенка, в такую жару в самый раз быть быком, особенно с непривычки. Топай до да топай, по дороге пыль глотай. Удовольствия мало». Но я не в обиде. Бляшки вскоре завернул в корчму к своему куму. «Гляди-ка! Мой кум из каменца! Как жизнь, как дела! Ни шатка, ни валка, умираю от жажды! Но это в наших силах! Иди в зал, садись за господский стол. Пива у нас хватает. Не выпить и за год. Даже тебе не выпить!» «А как же мой бык?» — говорит толстяк. — Вот за 30 гульденов какого красавца купил. — Отведем в хлев, дадим всего вдоволь и сена, и воды. — Понимаешь, мне вдоволь сена. Андруш насадил на нож большой кусок сала и отправил в рот. — Ну вот, отвели меня в хлев. Корчмарь зовет прислугу. — Эй, Катель, позаботься о быке моего кума. досмотри, да чтобы не похудел. — А то как же. Бормочет катель и тут же кидает в ясли охапку свежего сена. А мне, сказать по правде, бычья жизнь уже осточертела. Но я и высказал им это, недолго думая человеческим голосом. Сено, говорю, и солому. Можете жрать сами, а я предпочитаю свинину с капустой до да хорошего пивка в придачу. «Да ну!» — Изумился акробат «А дальше?» «Дальше?» Троица буквально остолбенела. Когда очухались, завопили, как резаные. Я им на прощание помучал и вернулся ласточкой. Порх, порх к двери. Чивик, чивик и привет. А бляшки? Да пропадем пропадом. Андруш схватил кнут и в ярости стегнул им по земле. Как я рад, что опять с вами. И такой, как был. Рыжий, конопатый. Я тоже рад, улыбнулся Тонда. Здорово ты справился. Акробат сегодня, я думаю. «Многому научился?» «Еще бы!» — отозвался Кробат. «Уж теперь-то я точно знаю, как забавно и весело колдовать!» «Забавно?» — лицо Тонды стало вдруг серьезным и грустным. «Впрочем, может, ты и прав. Иногда и забавно».